Глава 9. Открыл глаза. Улан тут же услышал крик на немецком. Очнулся? Доктор, он очнулся. Вскоре пришел какой-то мужчина в сюртуке. Примечание: белые халаты и прочее появилось или появится очень нескоро. И принялся без вертеть поручика, задавая вопросы. Болит? Голова кружится? Слабость? Ответа обычно не дожидался, видел по реакции пациента. У самого пациента мыслей не было никаких, слабость и вялость. Так что вскоре он снова то ли заснул, то ли потерял сознание. Примерно через неделю Игорь, да нет, уже Владимир навсегда. Так вот, примерно через неделю он стал приходить в себя в достаточной степени, чтобы хоть как-то реагировать. Ну и потихонечку собиралась информация. Выяснилось, находится он у австрийцев. Вроде как армии не стоят на месте, Так что пришлось оставить попаданца в одном из близлежащих городков, причем даже не в военном госпитале, а у совершенно гражданского врача. Впрочем, эту информацию он не успел толком осмыслить. Как только офицер достаточно окреп, его погрузили в достаточно комфортабельную повозку и отправили в Вену по распоряжению Марии Терезии. В Вене его отбил русский посланник Кейзерлинг, Герман Карл и поселил у себя. Нечего коротко бросил он сопровождающим Сами же знаете, что сразу начнутся посетители ломиться, а князь еще не настолько здоров, чтобы принимать гостей. Посланнику Владимир отнесся сперва достаточно настороженно, подозревая какие-то интриги. Однако через несколько дней убедился, что Кейзерлинг не собирается к нему лезть, а просто заботится о выздоровлении. Наверняка были и интриги, дипломат все таки но раз эти самые интриги идут на пользу по медицинским показателям, то и хрен с ними Вставать Улан начал достаточно быстро и первым же делом потребовал мыться. Воды мне нагреть, коротко приказал он представленной к нему сиделке. Но попыталась что-то сказать она, не получилось. В Взгляд у попаданца и раньше был тяжелым, а уж после военной кампании сослуживцы сравнивали его с Василиском. Вместо слуг с горячей водой прибежал доктор, размахивая руками. Вредно мыться», — горячо убеждал он. От этого упора открывается и человек становится беззащитен перед болезнями. Примечание. В Европе и правда считали тогда, что мыться вредно. Дошло в итоге до того, что уже в конце XIX и даже в начале XX века выходили брошюры, где описывалась польза мыться хотя бы один раз в неделю. Настроение спортсмена было скверным, скандальным, так что вскоре собравшиеся зрители, слуги и домочадцы Германа Карловича стали свидетелем позора доктора. Медицину попаданец знал намного лучше него и сумел доказать это так, что поняли даже люди некомпетентные. Престыженный доктор ушел, ругаясь на венгерском. Князь успел выучить его за время кампании вполне прилично. А приказ Владимира выполнили, как и приказ о смене одежды и постельного белья. С того дня он взял свое выздоровление в собственные же руки, и дело пошло на лад. Выяснилось, что на лад оно могло пойти и раньше. Но один из коллег медика устроил залихорадившему пациенту кровопускание. Вообще-то оно было достаточно популярным методом лечения, но не для раненого же, который и без того потерял уйму крови. Диета, прогулки по особняку, дневной сон, а чуть погодя и легкая физкультура на поправку улан шел быстро по местным меркам, но все равно выйти из особняка самостоятельно он смог только через две недели после первого купания. Да и то с тростью. Точнее, выйти-то он мог и раньше в коляске. Были, оказывается, уже прообразы инвалидных кресел. Хотелось на воздух, безумно, но не хотелось становиться этим символом раненым героем. Битва на мосто, оказалось, кстати, известна буквально всем. "Да что ты удивляешься, князь?" с удовольствием просвещал его кейзерлинг. "В одном бою уничтожить двадцать девять прусских кирасир одному человеку сильно, конечно," пожал исхудавшими плечами Улан. Ну сам же знаешь, Герман, они перешли на имена по предложению самого посланника. За компанию бывали подвиги и ничуть не худшие, но такого ажиотажа я не помню. Бывали, согласился немец. Ну какие? Пробраться в расположение противника и уничтожить запасы пороха. Полезно. Да, безусловно. Вот только обыватели, да и большинство военных любят, чтобы подвиги совершались при свете дня, а не так, по разбойничьи. Князь скептически скривился, но промолчал. Последник европейскую публику знал лучше. Более значимым считается восхождение на крепостную стену или в пролом. Первым, разумеется, ну или лихая кавалерийская атака, переломившая битву. Твой же случай просто апофеоз героизма. Судя сам, в одиночку накрошил целую кучу врагов, в одиночку же остановил целый кирасирский полк и помимо полка еще и весь отряд Евгения Вертерберского задержал, а босс спас. В общем, Успех берлинской операции сильно от тебя зависел. Герой, герой. Охотно согласился Экстремал. Он вообще не страдал ложной скромностью. Ну и наконец, подмигнул ему хозяин дома. Ты ж настоящий персонаж рыцарской легенды. В одиночку на отряд могучего врага да на белом коне. Мало того, ты еще и последний представитель знатнейшего рода, князь, принц, примечание. Последний правитель Помирании имел несколько титулов, один из которых принца Рюгинского. И если герцогские титулы можно и оспорить, то титулы князя и принца нет. Ох, выдохнул Владимир. Это ж за мной сейчас охота начнется. Каждая романтичная дура замуж захочет. Тут он замолк, сморщившись, как от зубной боли. Ну да, у славы есть не только приятные стороны. Дуры были и раньше, но немного. Княжеский титул был таким не до конца подтвержденным, что ли. Но после той самой битвы уже не только в камерной беседе или приказе по армии именовать его стали вполне официально. Сперва Мария Терезия, как пример героизма, затем французы, саксонцы, русская императрица. Вообще, подых его оказался выгоден с политической точки зрения буквально всем союзникам. Русские в очередной раз доказали всему миру, что кавалерия у них, как минимум, не хуже прусской, считавшейся на тот момент самой-самой. Досмотрите, да какими героями можете стать на нашей службе Австрия и Франция, чтобы тыкнуть носом зарвавшихся прусаков и показать что их армия не так уж страшна. Более того, выгодная эта история оказалась даже англичанам. Они уже достигли своих целей в войне, отвоевали колонии, ну и решили, что это будет замечательным поводом сказать фи и начать рассказывать вечные английские истории о том, что все победы союзников были благодаря им, англичанам. А стоило только отойти в сторонку, так сами видите. В конце концов, даже Фридрих, поскрепев зубами и разжаловав командира тех злополучных рыцарейфов, предпочел сделать хорошую мину при плохой игре. Но я объявил, что грейфы всегда были прекрасными воинами, начав упирать на княжескую кровь и прочее. Далее подключились обыватели, и из попаданца начали лепить рыцаря без страха и упрека. Честно говоря, Владимир был не против, но, скажем так, в меру. А то некоторые явно увлеклись и начали выпекать какие-то слезливые истории, где он был представлен крайне романтическим и героическим по мнению самого Улана героем, дающим налево и направо возвышенные обеты, рыдающим над загубленными птичками и хранящим девственность чего? ради той самой. Спортсмен понимал, что идиотизм рано или поздно пройдет, а репутация грозного бойца останется. Главное суметь ею воспользоваться. Справедливости ради были и сиюминутные плюшки. В частности, после захвата Берлина город вычистили так, вывозили все, не только золото серебро, но и картины, драгоценную мебель, оружие, ткани, как и положено при нормальной мародерке. Нормальной в понимании русской армии, то есть имущество выгребается, жители остаются целыми. Выгребли нормально. И сейчас ему полагались трофеи, и в первую очередь тысяч талеров. Сумма не то, чтобы колоссальная, но весьма, и весьма солидная. Небольшое состояние по любым меркам, особенно если учесть, что Талер стоил 6 рублей. Армия решила, что спасение обоза и задержка отряда Евгения Верцбургерского здорово помогли. Ну и отдельно шли ткани, картины, ценность последних определяли на глазок, что сильно насмешило человека, собиравшегося в свое время стать дизайнером, пусть и компьютерным. Барахла было много, а еще больше подарков. Люди как будто сговорились, до да рыбы были на редкость единообразны. Прежде всего всевозможные клинки, затем доспехи. Эпическая сила. Их-то зачем? Удивился попаданец. В Петербурге продаж философски отозвался Кейзерлинг. «Террасы отменные в гвардии за хорошую цену возьмут. Наконец, кони и почему-то прежде всего белоснежные. Видимо, в память о павшем снежке. Горевал ли Ула на коне? Да, но не сказать, что вы слишком. Это было похоже скорее на досаду от потери велосипеда или мотоцикла, чем живого существа. Ну да, к лошадям попаданец относился достаточно спокойно. Но вот они его очень любили. Коней к настоящему моменту подарили целый табун, аж семнадцать штук. Посланник едва не писал кипятком от восторга. Кони были кирасские. Не интересовался? с удивлением спросил он у парня. К стыду своему, Вот и в самом деле плавал порой в элементарных вопросах. Вот не укладывалась у него в голове вся важность лошадей. Не привык он, что здесь у ней единственное транспортное средство, Пахать, перевозить грузы, атаковать врага везде лошади нужны. Хареново в России с породистыми лошадьми просвещал его Герман. Татарских лошадок полно, а толковых мало. Ни в плуг, ни в повозку, ни под седло. Вроде как в смутное время перевели, а потом соседи восстановить не давали. Примечание. То, что породистых лошадей перевели в смутное время одна из версий, однако то, что соседи не давали привозить взамен нормальных лошадей, факт, что Польша, что Швеция, что другие страны принимали в свое время массу мер, чтобы рослые породы не попадали к нам. Восстановление поголовья нормальных лошадей в России началось с Берона. Говорить о нем можно много и всякого. Вообще-то человека сильно оболгали. Но именно он завел нормальные коннезаводы. И ухитрился завести едва ли не первых рослых лошадей в достаточных для разведения количестве. Так что твой табун хороший подарок. Самое же главное, что героя битвы на мосту вряд ли потревожат таможни. А что, армия мало коней затрофеела, заинтересовался князь. Да немало, но, скажем так, довести их до России будет непросто. Были уже случаи, не хотя сказал немец. всякие. Время от времени к герою приходили прежние знакомцы представители австрийской знати и офицеры по просьбе посланника Улан потом узнал, серьезных разговоров они не вели, так, байки. Впрочем, попаданец достаточно прилично ориентировался в светских хитросплетениях, чтобы вылавливать из забавных историй полезную информацию, не полную, разумеется, но он снова стал понимать, что и как происходит при дворе блистательной Вены. Как только он окреп в достаточной мере, чтобы передвигаться без трости, начались светские визиты исключительно в карете. Восторженные горожанки норовили поиграть в обнимашки или швырнуть букетик. Учитывая бегающих по прекрасным дамам зверушек, несанкционированных обнимашек попаданец избегал. Да и букетики, некоторые дамы составляли такие, что они могли вышибить глаз. В декабре князя предупредили, что в его честь собираются дать бал. Расплывшись в правильной улыбке, Владимир поблагодарил посланника и Марию Терезию в его лице. Когда же тот ушел? Парень тяжело упал в кресло и простонал: "Да когда ж все это закончится?" Скромником он не был, да и светской жизни не боялся. Однако и находиться в центре внимания было крайне неуютно. Возможно, когда-нибудь потом он искренне будет читать балы и приемы праздниками, но пока нет. Прием у Лану не слишком понравился. Жарко, душно, всеобщее внимание не до конца оправился от ран. Однако все неприятности искупались простым фактом ему вручили ордена. Мария Терезия — рыцарский крест своего имени, лично август Третий Саксонец, король Польши и Саксонский Кюрфюрст, вручил через посланника военный орден Святого Генриха. Приятно, а если учесть, что ордена нынче давали крайне скупо, и мало кто из заслуженных придворцев высокого ранга имел хотя бы один, то награжденный сразу двумя орденами человек становился известен всей Европе.